«Глава первая. Я нашёл его. Часть первая. Это место казалось раем. Солнечные лучи пролились на землю и были такими тёплыми и уютными. Время проходило медленно и монотонно. Звуки, которые можно было услышать, были звуками волн, подступающих и удаляющихся от пустынного берега, а также криками морских птиц. «А-а-а...» Райнер Люд сказал, «Всё выглядит очень плохо». Он сказал это, но его голос звучал так лениво. Черные волосы были взъерошены ото сна. Высокая худощавая фигура, слегка сгорбившаяся, почему-то одетая в странную боевую экипировку, состоящую из белых доспехов и длинной мантии, которая разрешалась носить только батальону рыцарей и магов Роланда. Он лежал на песке в ленивой позе, в которой абсолютно отсутствовала нервозность. В любом случае, всё плохо. Во всяком случае, всё действительно было плохо. Его спутница повернула голову, услышав это. Длинные золотистые волосы искрились золотым светом под солнечными лучами. Удивительное сочетание с бледной кожей, такой же гладкой, как фарфор. Длинные ресницы и изящные голубые глаза, красивые черты, способные оглуждать людей. Красота слишком совершенная, как у феи. Но эта красота, она скорее походила на качественно сделанную куклу. Её лицо ничего не выражало. Ни единые эмоции, словно кукла. Безжизненная красота, будто её сердце где-то позабыли. Но для Райнера всё было очевидно. Он точно знал, какова реальная личность женщины, такой же красивой, как фея, Феррис Эрис. И он не знал, чему Феррис так радовалась. Прямо сейчас она осторожно уклонялась от волн, бьющихся о берег, играя в погоню за волнами. Но поскольку Райнер заговорил... Она отвлеклась и из-за этого намочила ноги. Она обернулась и посмотрела на Райнера своим красивым лицом, лишённым эмоций. Ясным голосом она сказала лишь одно предложение. «Я убью тебя. Не убивай меня!» Райнер лишь ответил ей этим предложением, не принимая слов Феррис всерьёз. Он уже привык к этому. Феррис, услышав это, на мгновение задержала взгляд на лице Райнера. Затем она подняла голову и взглянула на бескрайнее небо, заставлявшая людей чувствовать себя счастливыми. Затем она кивнула, словно понимая что-то. Хотя Райнер не знал, что она поняла, после этого Феррис снова посмотрела на него и спросила: "Так, что плохо?" "А, а вот что. Ты спросил у меня, что плохого? Я буквально сейчас понял нечто ужасное. Понял? А, понял. Это так здорово, когда ты можешь сказать, что узнал тайну мира." И это действительно невероятное открытие. Ах, я действительно невероятно талантлив. Кажется, сейчас я могу решить любой вопрос. Оказывается, я на самом деле так талантлив. Хочешь услышать о моём открытии? А, ну попробуй рассказать мне о нём. Районер, услышав это, указал на небо. Тогда посмотри на небо. Какие у тебя возникают мысли? Феррис сделала, как ей сказали. Что ты подразумеваешь под мыслями? Хорошая погода, да? Хорошее. Небо очень синее. А, очень красиво, правда? Эм, Ам... и шум волн ночью не умолкает. Так хорошо. Разве не заставляет не думать ни о чём, заставляет чувствовать, что ты не можешь ничего поделать со своим желанием насладиться послеобеденным сном, погружаясь в песок. Но Феррис явно не понимала Райнера. Она наклонила голову и сказала: "Это так?" Но Райнер не обращал на неё внимания. Продолжай. Что ж, теперь вспоминается кое-что из прошлого, верно? Помнишь, когда мы были в Руне, когда мы попросили Ирис доставить Аро и других. В тот момент ты неожиданно сказала: "Наконец-то мы двое сможем побыть наедине". Помнишь? Не припоминаю. В Руне. Я отчётливо чувствовал, что с самого начала я жёл в воду. Но это, позвольте рассказать вам, каким же на самом деле был разговор в тот момент. "Наконец-то мы двое сможем побыть наедине". А? Что ты сказала? Почему твой голос внезапно стал таким женским? А? Тон влюблённой молодой девушки? Такое действительно приходится по вкусу легендарному извращенцу, верно? Нет, нет, я не понимаю смысла твоих слов. Легендарный извращенец. Что это? Ау. Не нужно так сложно мыслить. Я лишь чувствую, нам стоит поторопиться, чтобы найти чистотавание. Я думаю, мы должны всерьёз заняться поиском реликвий героев. А, серьёзно? Найти чистотавание? Тогда как мы нагоним его? «О, как ни крути, это флирт. Просто правда?» Райнер вспомнил этот разговор и не смог не нахмуриться. «Ты думаешь, мы сможем неожиданно ворваться в замок в Руне и убедить принцессу Руну отдать такую реликвию героев, как ожерелье? Это невозможно. И мы потратили много времени впустую, превратив целую гору ни во что в одно мгновение, затем потратили наше время, чтобы подняться на гору, а затем тратили время впустую, даже не поев, на отвратительных людей из соседней республики Ет. Если бы кто-то спросил нас, в итоге, получили ли вы реликвии героев? Ответ был бы ни одной. В итоге нас смыло в море потоком воды после того, как мы прошли через опасные стычки, а место, в которое мы попали, на самом деле было Роландом. А значит, мы вернули все земли, принадлежавшие твоей семье. Правда, которую я обнаружил, что ты подумала об этом? А в итоге, что же ты пытаешься сказать? А Я сказал, что в итоге эти несколько месяцев мы были так заняты, на чёрт поберёт. Чем же мы были заняты? Как всё так обернулось? Фариса слушала это, на всё же не понимающе наклонила голову. Так ли это? Разве не так? Из-за всего этого. И это лишь пример. Если бы мы не разделились с Сарой и вернулись в Роланд вместе, а затем поехали на этот остров отдохнуть, с удовольствием валялись на пляже в течение двух месяцев, счастливо наслаждались пологидым сном. Вот другие мы были бы там же, где и сейчас? Мне кажется, ли тебе, что это знак. Фарис, услышав это, просто сказала: Так или иначе, всё именно так? Твоя жизнь бесполезна? Не говори это так быстро, сказал Райнер расстроенно. Но Фарис кивнула. На это правда действительно впечатляет. Я всё вернул, сказал. Тогда мы можем продолжить размышлять с момента, на котором остановились. Почему нас всегда заставляют делать такие дурацкие вещи? «Я думаю, давай начнём отнимать из специального столбца о спекуляции на обвиняемом». Феррис мгновенно задумалась. Она слегка прикрыла свои ничего не выражающие глаза. Затем вдруг «бам!» Она стукнула ладонью. «Всё верно. Я вспомнила, что в местах, где ты бывал, были замечены случаи насилия над женщинами. Поэтому ты оказался в ситуации, когда не мог оставаться на том же месте, и поэтому должен был бежать, чтобы было сил. Я права?» Райнер, услышав это, энергично закивал. «Да, всё из-за Сиона, этого человека, который, очевидно, знает наши слабые точки, заставляет заниматься неприятными вещами, такими, как собирать реликвии героев и ещё много чего!» Он полностью проигнорировал то, что сказала Феррис. «А она... ты...» С этими словами, как обычно, она потянулась к мечу на поясе. «Но... я уже устал от этого...» В этот момент на лице Феррис отразилось такое выражение, словно она получила удар. А Райнер в ответ на это рассмеялся. «Эй, тебя немного задело?» Феррис сделала страшную мину и ответила. «Так, так, понятно! Ты притащил меня на этот пустынный остров? Что же ты собираешься сделать?» «Даже не пытайся заставлять себя думать о таком!» Сказала Райнер слегка ошеломлённо. Но Феррис отказалась бросить эту тему... по какой-то причине она сказала немного нервозно. Я, я это знаю, потому что в прошлый раз видела это в библиотеке. Злоупотребление классом на пустынном острове. Люди в академии на пустынном острове в зависимости от их инстинктов делают что им вздумается. Как на пустынном острове может быть академия? Кстати об этом. Не стоит оставлять такие книги в библиотеке. В тот момент, когда Райнер выкрикнул это, волны ударили о берег. Фаррис откинула назад свои прекрасные сияющие золотистые волосы и произнесла с торжествующим выражением, которое заставило бы оппонента почувствовать себя необычайно сердитым. «Ха, что ты хмыкаешь? Я что-то потерял? Ты всегда что-то теряешь. Проигравший теряет мужественность? А-а-а, теперь я не жалею, что потерял немного времени. Не забудь об этом. Если это тебя порадует, тогда оставим всё как есть. Эй!» Могу я теперь продолжить говорить? Фарис заговорила, возвращаясь с берега. Я знаю, что ты хочешь сказать. Давай продумаем, как справиться с этим королём, верно? Верно. Вот оно. Очевидно, виновником всего произошедшего является этот человек, не так ли? Заставляя нас так тяжело работать каждый день, и этот король, между прочим, захватил мой любимый магазинчик Данга и теперь угрожает мне. Если ты не будешь следовать моим приказам, я уничтожу магазинчик Данга. Захватила магазинчик Данго. Эх, сколько же слабых женщин и сестер будет рыдать? Эээ, -э, не думаю, что много женщин и сестер будет рыдать из-за того, что магазинчик Данго захватили. Но так или иначе, что есть, то есть. В конце концов, из-за этого человека мы и вынуждены заниматься такими неприятными вещами. Ох, тогда что же мы можем сделать, чтобы избавиться от проклятия этого человека? Убийство! Правильный ответ! Эти двое быстро пришли к такому заключению. Но за эти несколько месяцев не впервые они приходят к такому заключению, так что теперь, когда они вернулись в Роланд, было очевидно, что они опять придут к этому заключению. Но на этот раз их заключение отличалось от предыдущих. Райнер Парывистов стал, говоря с намного большей мотивацией. На этот раз я серьёзно. Давай пойдём в столицу, чтобы убить Сёна. Фэррис со своим обычным ничего не выражающим лицом сказала: "Давай убьём его". Она сказала это бесстрастно, что означало для неё не было ничего важнее. Совершенно бесстрастно. Не отразилось никаких чувств. Любой сказал бы так, да? Но но Райнер посмотрел на её ничего не выражающее лицо и нежно улыбнулся. Потому что за эти последние несколько месяцев, с тех пор как он узнал её, он уже знал. Её бесстрастное лицо не было действительно бесстрастным. Другие люди, возможно, не заметили бы. Другие люди, увидев её, возможно, сказали бы: "Её прекрасное лицо было как у феи, но она лишь напоминала бездушную куклу". Но Райнер посмотрел на это лицо и нежно улыбнулся. Каждый день он видел её эмоции, которые были словно сложная загадка. Каждую секунду, каждое мгновение выражение её лица менялось. А Райнер нежно улыбнулся. В этот момент Феррис казалось счастливой из-за чего-то. Возможно, это из-за ясного синего неба? Или потому, что это была земля семьи Феррис, семьи Эрис, и это заставило её почувствовать ностальгию? Или это из-за разговора с Райнером? Но как ни крути, она была счастлива. Райнер обнаружил новое выражение лица, о котором никто больше не знал. Потратить несколько месяцев, чтобы получить такую способность банального наблюдения, кажется, моя жизнь бесполезна. Она уже шагнула вперёд, когда он произнёс это. И затем она повернулась всё ещё говоря с бесстрастным лицом. Райнер, что такое? Давай поторопимся. Давай с посем страну. Она казалось всё ещё была холодна, но но, возможно, это была не такая уж и пустота рота времени. Райнер снова криво улыбнулся, а затем последовал за ней. Их пунктом назначения была столица империи Роланд. Их целью было убить этого невероятно злого короля Сиона остала.